Глава 29. Острова в голове Миры ассоциировались с виллой отца, на которой она не была много лет. Кто-то там был на стороне Алекса, иначе как объяснить фотографию и договор, оказавшийся в ее чемодане? Эти вопросы стоит задать, но разве ответит тот, кто объявил себя Александром Кортесом и не разрешает думать иначе? Она дождалась, пока остались с помощницей одни, В плохо освещенной комнате без камер. Победу нужно делить на всех, кто долгие годы готовил ее вхождение в холдинг. «У нас все получилось!» Мира обняла личную секретаршу. «Спасибо за хорошую работу. С меня всем удвоенные премиальные». Помощница тряхнула короткими рыжими волосами. В голубых глазах за стеклами очков сверкали искры победного фейерверка. «Спасибо!» «Приятно, когда труд не напрасный». Никакой ложной скромности с отнекиваниями, но последней фразой рыжуха лизнула эго начальницы «Работать вашей помощницей – одно удовольствие». Ухмылка на пухлых губах и переход к интересующему вопросу. «Лера, что от тебя хотела испанка? Уж такой душкой казалась со стороны». Помощница улыбнулась в ответ. «Рыжей была она». Но хитрой лисой оказалась испанка. Ходила вокруг да около. Очень хотела выведать ваше расписание на эту неделю. Задавала наводящие вопросы про запланированные встречи с Кортесом. Мира махнула рукой. В этом не сомневалась. Важнее другое. Что сама от нее узнала? В последнюю поездку он оставил ее в Москве. Злилась по этому поводу. «Там, похоже, зависимость. Влюблена в босса, как кошка». Расспрашивала про Алю. «Что?» Мира почувствовала, как не имеет кожа под волосами. «Назвала по имени?» Она с трудом сдерживалась, чтобы не рвануть с претензиями к Кортесу. Лера кивнула, сама удивляясь, зачем испанка собирает сведения о ребенке чужого босса. «Да, слишком любопытная». На вашем месте я была бы с ней осторожнее. Такие люди могут сливать информацию. Прерывистое гудение неисправного кондиционера, напротив которого стояла Мира, нагнетало обстановку, то обдувая порывом, то замирая с кряхтением. Будто надвигается шторм с хлестким ветром и далекими раскатами грома. Она пробормотала чуть слышно, словно размышляя вслух. «Все еще хуже, чем я предполагала. Придется принимать меры». Лера с удивлением наблюдала тревогу во взгляде босса, которую за глаза называли леди с железными яйцами. На вопрос «Мне лучше сторониться от нее?» Мира кивнула, озвучив «Ни при каких обстоятельствах не соглашайся с ней встретиться. Ни в кафе, ни в гости, даже на встречу в офисе». Испанка намного опаснее, чем ты думаешь. Спустимся вниз. Закажу пропуск для Кирилла. Она взглянула на часы. Скоро кончатся действия обезболивающих. Нужно вернуться домой. Последнее распоряжение помощницы. Отправляйтесь в офис. Перенеси еще на день все встречи. Говорила на автомате. Мне нужно доделать здесь кое-какие дела. И напомни замначбеза. Я жду заказанную ему информацию. Хмурые морщинки на лбу входили в привычку. Что-то без Паши все расслабили булки. Скоро и он из клиники выпишется. Пусть готовятся. Мира отдавала приказы, а мыслями находилась рядом с Алей. В чем виновата малышка? Привлекла внимание тварей, способных на зло. Возраст ребенка этих двоих не остановит. Отец умчался в свой дом, в место, где его не достать. Она не шла, а неслась в кафе к Кортесу, не замечая отличной солнечной погоды. Природа радовалась ее победе, а ей было не до того. В облаках, на асфальте, в воздухе, на каждой стене виделся звериный оскал злорадно смеющихся отца и Паулы. «Мира Николаевна, безопаснее на машине, может, сядете внутрь?» Тяжелые шаги телохранителей не могли перебить звонкий стук каблуков. «Я хочу прогуляться». Она, запыхавшись, ввалилась в небольшой уютный зал. Несколько секунд наоглядеться и ринулась к столику у окна в глубине зала. Аля, табу. Ее трогать нельзя никогда и никому. Испанка перешагнула черту, расспрашивая о ней. Мира встала за спиной ничего не понимающего Кортеса, вперев взгляд в жующую салат Паулу. В нос ударил сладкий запах духов. Перед глазами возник подвал, в котором приготовлено место для Али. Маленькие ручки привязаны к батарее. Рядом с ней нет воды и еды. Одиноко, холодно и жутко страшно. Грудь сдавил спазм. Своей участи ни на миг дочери не желала. Она судорожно втянула воздух успокаивая бьющее в ребра сердце. Огромным усилием воли получилось усмирить руки. Воевать решила словами. «Какого черта? Ты интересуешься моей дочерью?» Кортес поперхнулся к кофе и обернулся. Он ожидал, что Мира сядет рядом, а не женских разборок. «Что происходит?» Мира кивнула на испанку. «Спроси у своей помощницы. И я долго терпела». — Больше не стану. Мне плевать на отношения и тайны, что вас связывают. Узнай, что она делала в то время, когда меня похитили перед родами. Она рычала, глядя в черные, как холодная смерть, глаза. И я отлично помню запах ее духов в том доме. Кортес поднялся. — Этого не может быть! Он попытался обнять взбешенную блондинку. — Успокойтесь! Вечером банкета вы срываетесь. Не тут-то было. Мир унесло, и плевать на возмущенные взгляды людей. Она сорвала кому-то ланч, и ее дочери хотят сорвать жизнь. Прекрати меня успокаивать. Я несколько раз перенесла покушение, а теперь чувствую угрозу для Али. Мира нырнула под протянутую к ней руку и перегнулась через столик почти вплотную приблизившись к ненавистной испанке. «Уматывай из России, тварь! Я не дам тебе жить спокойно. Третьи попытки меня убить не подарю». «Мира, вы не правы». Кортес не оставлял попыток обнять и оттащить воинственную фурию. «Не устраивайте скандал. Через полчаса кадрами из кафе завалят интернет-издания». Она через силу выпрямилась. Живот скрутил холод. В ушах белый шум. Преданная душа умирала, истекая кровью. Ярость мешала думать разумно. Серые глаза с ненавистью смотрели в любимые янтарные. Язык выплевывал в лицо испанца злые слова. «Теперь я точно знаю. Мой первый муж погиб. Пришла пора носить траур». Алекс ни за что не поставил бы репутацию какой-то бабы выше безопасности жены и дочери. Александр отшатнулся, словно получил пощечину. Телохранители сдерживали охранника кафе и администраторшу, угрожавшую вызвать полицию, если мира не покинет зал. Она процедила в лицо побледневший Кармен, отталкивая руки Кортеса. «Надеюсь, ты меня поняла?» «Даю три дня». На четвертый пеняй на себя. Раскрасневшаяся блондинка направилась к выходу, не удостоив испанца взглядом. Карты открыты, маски сброшены. Он сделал свой выбор. Она свой. В этот момент не было мыслей о бизнесе, только об угрозе для Али. И никто не обратил внимания на возникшего в дверях человека.